Глава 11 Лунные рудники. Камай привел 106 подготовленных за неполный год бойцов и одно живое воплощение божества присвоение чуждого имущества. Также он привез часть трофеев из тайника по заранее полученному от меня списку. «Те, что в лабиринте не получалось добыть, мне и кими пригодятся». Большую часть прочих я распределил среди своих новых шудер сразу после принесения клятвы. До этого Эдзума категорически не рекомендовал столь значительно в них вкладываться. Столь массированный прием трофеев скверно сказывается на самочувствии и несет немалые риски для баланса. Если насчет последнего заранее позаботился Камай, систематически подготавливая бойцов к грядущему ураганному усилению, Первое можно сгладить лишь обезболивающими и снотворными препаратами. А также помогают некоторые врачебные навыки. Четыре дня северяне практически беспрерывно валялись, усваивая трофеи порцию за порцией. Не будь у меня высокоразвитых медицинских умений, столь торопливая накачка могла затянуться на неделю, а то и на две. Быстро отделались. Усиливать солдат Кашука Боила, и тем более мудавицов я, разумеется, даже не подумал. И дело не только в том, что они для меня никто. Не настолько в загашнике трофеев, чтобы хватило для хотя бы небольшого прогресса у тысяч и тысяч военных. И даже будь запасы богаче, страшно представить, как бы на это отреагировали. Ведь если я на посторонних запросто столько выбрасываю, это сколько же себе оставил? Даже статус десницы не оградит меня от орды желающих поживиться моими сокровищами. Среди них и могущественные личности запросто найдутся. Могут запросто наплевать на мой нынешний статус, не постесняются похитить и пытки устроить. Ведь всем будет очень интересно, откуда у мальчишки из тертого под ноль клана взялись такие богатства. Впрочем, самую малость трофеев я все же вручил аморалису, Но не для усиления кого-либо, а в качестве универсальной валюты. Потратиться главе миссии придется здорово. Снабжение со стороны империи больше не предвидится. И в этой нищей стране придется поломать голову, чтобы обеспечить армию хотя бы по минимуму. Я даже предлагал ему расформировать бесполезную тысячу адмирала Есена, но он отговорил меня от такого шага. Да, военная ценность от местных солдат мизерная, но она все же есть. Если припечет, распустить всегда успеем. Восемь сотен шока и мою личную сотню мы как-нибудь обеспечить сумеем». На пятый день я оставил лагерь у столицы. Мой скромный отряд, едва избавившись от негативных последствий экстремального роста параметров порядка, направился на юг. Пора посмотреть, чем там Тхат занимается. Мне до зарезу требовались полноценные сведения. Заодно и проверю, справился ли Камай со своей задачей, подготовил ли хороших бойцов. Или они лишь похожи на них. Всадник, примчавшийся от головного дозора, доложил. Все холмы, которые впереди, странно выглядят». «И еще в той стороне какие-то строения. Командир спрашивает, что делать». «Возвратись и скажи, что ничего делать не надо. Продолжаем движение. Смотрим в оба». Провожая взглядом дозорного, пояснил Камаю. «Это не холмы, это отвалы. Там рудники, где лунную руду добывают». В селении рудокопов остановились несколько имперцев из миссии. «С одним из них мне надо пообщаться». Взять его! подобрался Камай. Нет, он не враг, просто побеседую. Но на всякий случай отправь людей на вершины отвалов, пусть контролируют округу. Здесь нам даже мудавицы не рады, так что добра от них не жди. И, пожалуй, все же пошли заранее десяток селения. Пусть разведают что там, и заодно предупредят, что десница императора хочет пообщаться с горным мастером Ролла. Разведчики вернулись быстро с нехорошими новостями. «Селение разграблено. На улицах лежат трупы. У входа в шахту несколько повешенных. Людей убили недавно. Кровь еще не запеклась». Камай не стал дожидаться моих указаний. горнич бери второй пятый десяток. Поищите следы. Разберитесь, куда ушли те, кто это сделали. И сколько их». Обернувшись ко мне, Камай уточнил. «Все правильно? Еще какие-нибудь приказы будут?» Я сначала покачал головой, но потом добавил. «Пусть осмотрят трупы». У имперцев кожа обычно светлее и одета, наверное, получше. Надо их опознать. Несмотря на то, что до южной границы отсюда не так уж близко, это не препятствие для рейдеров Тхата. Липовые разбойники и дальше нередко забредают. Но ни разу не слышал, чтобы при этом не маленькое поселение вырезали. Обычно на столь приличном удалении они действуют небольшими группами, которые больше для разведки годятся, чем для серьезных диверсий. Но это не означает, что южане здесь вовсе ни при чем. Спокойно могли поработать. Тем более теперь, после ухода меченых, и в преддверии полноценного вторжения наглости у них должно прибавиться. Но больше верилось в покосте мудавийцев. Именно им мастер Ролла давно поперек горла стоит. Ведь они лучше всех понимают, сколько плачевна ситуация на родниках и меньше всех заинтересованы в том, чтобы правда добралась до имперцев. Прикончить навязанного миссию специалиста и зачистить целое селение, дабы выставить виноватыми залетных рейдеров, почему бы и нет? Человеческая жизнь в Роке ценится невысоко, так что размен, по местным меркам, допустимый. Но первые же сведения средопытов вынудили отказаться от самой правдоподобной, по моему мнению, версии. Лесовики еще не все осмотрели, но без сомнения сообщили, что здесь отметился как минимум один маг. И он скорее забавлялся, чем действовал всерьез. Три человека превратились в пропеченные до костей головешки. Один был убит чем-то непонятным, возможно, молнией. Молнии даже у меня нет. Не попадался мне такой навык в лабиринте и не слышал, чтобы кому-то другому попался. Зато у наших лучших друзей на йоге он почти столь же обычен, как у волшебников Равы огненная искра. В ситуации с магией и вовсе нулевая. Если верить Моралису, лишь в страже дворца двух коридоров служат два наемника с завязанными на двух навыками. Но сила профильных умений у них столь ничтожная, что в порядочных местах магами таких бездарей только в шутку называют. Значит, все же рейдеры. Причем не какая-нибудь рядовая шайка, а серьезный отряд, усиленный особым бойцом, которого не встретишь у обычных разбойников. Случайно совпало, что они именно это селение вырезали? Или им тоже Ролла не нравится? Да нет, с чего бы он им не нравился? Ведь, как ни странно, аравийский горный мастер сейчас в их интересах действует. Ведь именно после полученных от него сведений император принял решение увести самую боеспособную часть корпуса, оставив менее боеспособную на растерзание южан, дабы происходящее не выглядело откровенно бесчестным нарушением давнего договора. За размышлениями меня застал посыльный. «Господин, наблюдатели заметили вооруженных людей. Они направляются сюда». «Откуда движутся? Сколько их?» «Движутся по дороге, по нашим следам. Около сотни. Все конные». «Что будем делать?» — спросил Камай. «Атакуем?» Я покачал головой. «Не торопись. Возможно, эта охрана местная начала шевелиться. Надо бы для начала попробовать пообщаться мирно. Но будь готов ко всему. Как прихожу, надо быстро завалить всех, кроме тех, кто похожи на командиров». «Хотя бы одного из главных желательно взять живым». «Будет исполнено, господин!» Мирно пообщаться не получилось. Неизвестные, приблизившись на четыре сотни метров, молча пришпорили лошадей и помчались на нас, на ходу перестраиваясь в атакующий клин. Ни знамен, ни прочих символов принадлежности у них не было, так что я не смог выяснить, кто это такие. «Неважно, раз напали, значит, разговоров не будет». Если считать по головам, силы приблизительно равные. Нас больше всего лишь на несколько человек. Однако неизвестно, атаковали сразу, не колеблясь и не пытаясь выяснить, кто перед ними и насколько они опасны. Следовательно, агрессоры уверены в себе и также уверены, что здесь им некого опасаться. Нет, это точно не мудовицы. Тем как раз приходится бояться абсолютно всех, ведь слабее их здесь никого быть не может». Похоже, с первым предположением я ошибся. И это действительно рейдеры. Все стоим, скомандовал я. Подпускаем поближе и по моей команде начинаем стрелять. Видите красавца в латах? Рядом с ним еще одного, с хорошей керасой. Под ними убивайте лошадей, но самих всадников не трогайте. Попробуем взять живыми. Лесовик без лука, как ведро без дна. Да и прочие жители Пятиугольника часто дружили с этим оружием. Камай старался набирать разносторонних личностей, но стрелкам, по моей просьбе, уделял повышенное внимание. Дистанционно поражать врага — ценное качество. Разумеется, первую скрипку в дальнем бою играют маги. Однако навыки на лук добыть намного порядков проще, чем магические. И при массированном обстреле реально добиться почти сопоставимой результативности. А если артефактные стрелы применять? Почти. Можно убрать. Дорогое удовольствие, зато купить не так уж и сложно. Денег у меня хватает. Ради боевой эффективности потратиться не жаль. Так что такие требования к кандидатам считал разумными. Камай вооружил подчиненных не простыми луками, а особенными. Я их за немалые деньги на далеком юге приобрел, через контрабандистов, на которых вышел благодаря разносторонним связям хитая разопия. Оружие столь особенное, что у него даже свое название. Вечники. Полагаю, от слова вечность. Причем весь этот потенциально бесконечный срок они должны служить одному единственному пользователю. С юных лет до преклонных. Когда не останется сил натягивать тетиву? Может, я и преувеличиваю с описанием достоинств, но никто не станет спорить, что мастера, придумавшие это оружие, хорошенько постарались. В чем проблема обычного лука? Почему один человек не может пользоваться им, от юности до старости. Нет, в принципе, сгодится любой, если не развиваться. А вот если всерьез поднимать свои показатели, неизбежно настанет момент, когда завышенная сила сделает оружие игрушечным. Это и неудобство, и риск перегрузки с последующей поломкой при неосторожном усилии. Вечник по мере роста параметров владельца можно укреплять специальными вставками разной тугости. Плюс сама база лука изначально сделана хитрая дабы выдерживать не только разные превратности войны и мира, а и многократно возросшие нагрузки. Главное, вовремя добавляй правильно подобранные модификаторы, и оружие всегда будет под тебя. Так что теоретически действительно вещь способна служить вечно». После накачки новоявленных шудера их вечники были усилены новыми вставками. Бойцы еще не успели привыкнуть к изменениям оружия поэтому я не рискнул давать отмашку сразу, как только всадники начали разгоняться. Мои стрелки сейчас потенциально способны в мишень размером с крупную корову попадать 5 стрел из 10 почти за 500 шагов. Но это лишь теория, просчитанная по книгам, в которых описываются тонкости работы с тяжелыми южными луками. Резко усилившиеся люди Камая еще в себя не пришли. Хорошо, если двумя попадут. Так что пришлось подпускать поближе. На двух сотнях шагов я, наконец, взмахнул рукой. Огонь! В руки огнестрельного оружия вроде как нет, но команда не такая уж и странная. Она и для зажженных стрел подходит, и для артефактных, и инженеры на метательных машинах ее используют. Так что меня поняли правильно. Захлопали тугие луки, натянуть которые обычные мужчины вдвоем не сумеют. Не знаю, сколько по земным меркам в вечниках дури Но не удивлюсь, если энергия стрел не уступает энергии пуль, выпускаемых из не самого слабого огнестрельного оружия. Толстые доски на демонстрации новых возможностей бойцы или раскалывали парой выстрелов, или в решето превращали. Сейчас их стрелы прошивали тела врагов насквозь, вместе с кольчугами и кожаными доспехами. Безумолвно с ног лошади с пробитыми черепами. Ржали те кони, которым не повезло на мгновенную смерть. Жутко орали раненые считанные секунды назад, мчавшиеся на нас самодовольными ухмылками будущих победителей. Может, мои бойцы не могли пока что демонстрировать максимум меткости, но на такой дистанции незначительное отклонение роли не играли. По тесному клину всадников будто косы прошлись. В считанное мгновение половина оказалась на земле ранеными, убитыми или просто упавшими с подстрелянных лошадей. Как бы ни были они уверены в легкой победе, а столь быстрые огромной потери не могли не заставить их очень быстро усомниться в успехе. Вот один начал разворачиваться, вот другой осадил коня. Но это врагов не спасало, а наоборот, облегчало работу лучникам. По замедлившейся мишени попадать куда проще. Мак, ловко соскочивший с покатившейся лошади, начал формировать на ладони огненный шар. Скорее от растерянности, чем реально пытался атаковать. Потому что на такой дистанции даже я этим навыком могу разве что напугать. Посмотреть, чем закончится его попытка, не получилось. Бойцы, сразу же заметив угрозу, без промедления нашпиговали опасного противника стрелами. Тот оказался нераскачанным, полностью голым. Никаких защитных навыков. Я обернулся к Камаю. «Отправляй самых быстрых. Пусть догоняют тех, кто сумеет уйти». «Никто не должен о нас рассказать!» Сотню непонятных противников мы так и разгромили издали, ни разу не взявшись за мечи или копья. Я, признаться, и сам не ожидал, что наш огонь окажется настолько эффективным. Стрелы, выпускаемые вечником, зачастую запросто пробивали даже усиленные металлическими пластинами щиты. Деревянные и вовсе рвали, не замечая, будто гнилой картон. На будущее надо запомнить, что если на врагах нет тяжелых лад, можно открывать огонь с куда более дальней дистанции. Шагов на 700-800 убойности точно хватит, а на весом по толпе и побольше. К тому же бойцы быстро осваиваются с изменившимся оружием и своими новыми характеристиками. Такими темпами скоро и за тысячу начнут доставать. Звучит, конечно, неправдоподобно, но только если судить по опыту первой жизни. Не знаю, что здесь с законами физики, зато точно знаю, что некоторые местные материалы на Земле или не существуют, или еще не открыты. А луки на их основе получаются настоящими монстрами. И руки, что их сжимают, тоже скорее монстрам принадлежат, чем нормальным людям. Одного богато экипированного Латника взять не удалось. При падении с лошади он свернул шею. Второй, оснащенный победнее, спешился удачнее после чего его оглушили тупыми стрелами, выбив несколько зубов и едва не оставив без глаза. Нездоровый, грузный мужчина теперь стоял на коленях, размазывая кровь по лицу и опасливо косясь на клинке мечей, с двух сторон контролировавших его шею. Остановив лошадь перед пленником, я спросил. — Ты кто? — А ты, мертвец, откуда такой взялся? — злобно прошипел толстяк. Один из бойцов отвесил ему оплюху. — Отвечаю уважительно, когда господин Десница спрашивает. По причине оглушения от и стремительности развития событий, пленник совершенно не представлял глубину изловония той ямы, в которой очутился, и потому продолжил вести себя неправильно. — Да какой ты Десница? — прорычал мужчина. — Вы тут что, совсем страх потеряли? — Я Колерца! я верный помощник самого господина Аррца на мистиконерры и законного владельца этого рудника. Он вас всех перевешивает, как псов! «Вы что, собак вешают?» — удивился я. «Да, вешают! Таких вонючих птиц, как ты!» «Ребята, наш гость слишком зажатый и не очень общительный. Развлеките его, как вы умеете. Пусть освоится у нас, хорошенько расслабится. Как захочет поговорить, дайте мне знать». Через несколько минут зубов у пленника стало еще меньше, а слово охотливости и уважения к собеседнику резко прибавилось. Иван, почти без стимулирующих подзатыльников, поведал любопытные вещи. «Не соврал. Действительно человек арца Я его господина даже видел однажды. На том унылом военном совете, где собрались, помимо прочих, почти все наместники провинции Мудавии. При этом большая часть уничтоженного отряда — гости с юга. Те самые печально знаменитые рейдеры Хата, И Кали как и несколько его людей, не были пленниками. Они в рядах разорителей находились добровольно, действуя по приказу наместника Нерры». Уважаемый господин Арец еще до совета пришел к выводу, что дни мудавии сочтены. Но смазывать лыжи не стал. Решил попробовать договориться с будущими новыми хозяевами страны. Таким образом, он вступил в преступный сговор с одним из ведущих аристократических родов Талаша. Сговорились на том, что он им прямо сейчас, еще до оккупации, передаст один из своих рудников и поможет взять под контроль пару соседских шахт. Южане, должно быть, рассчитывали, что руда там еще есть, и остается только побыстрее наладить добычу. Взамен за содействие наместнику пообещали оставить сельскохозяйственные угодие, которыми он сможет владеть на правах младшего вассала клана. Людей в поселке Горняков вырезала именно эта банда. Действовали все по тому же договору. Наместник провинции без зазрения совести помогал захватчикам очистить веренную ему территорию от населения. Причем агрессоры даже не озадачивались ловлей рабов. Убивали бедолаг без разбора. Талышские аристократы планировали на освободившуюся территорию оперативно пригнать преданных шудер с полезными навыками. На их фоне слаборазвитые и ненадежные местные жители не играли. Вот от них и избавлялись, будто от мусора. Талыш, зажатый между сильными соседями и пустыней, перенаселен и беден на плодородной земле. Тамошней элите требуются новые территории, и в сохранении населения этих территорий они не заинтересованы. Калий искренне не понимал, какого хаоса мы вмешались в отлаженный процесс подготовки земель для новых хозяев. Наместник здесь наиглавнейшее лицо. Раз он решил, что будет так, все будет именно так. Мешать столь солидным людям в Мудавии никто не имеет права. Даже первый друг народа лезет в провинциальные дела лишь в тех случаях, Когда налоги перестают поступать. И наряду со своим господином этот изверг не понимал, что договор с врагами государства не стоит той бумаги, которую на него потратили. Насколько я знаком с морали Южной Алиты, их благородство распространяется лишь на равных, то есть обещание, данное простолюдину, выполнять не обязательно. И как только в услугах Ареца перестанут нуждаться, он тут же отправится вслед за бывшими своими подданными. Также искренне Кали не понимал, за что его потащили вешать. То есть как раз за что, вопроса не вызывало, за шею. А вот в чем именно он перед нами провинился, ни малейшего понимания не было. Пока петля не затянулась на шее, непрерывно грозил нам всяческими карами. Совершенно запутавшийся человек, как и его сузерен. Камай, правильно поняв мое настроение, предложил. До замка наместника несколько часов в ходу, и вряд ли его охраняют опасные для нас бойцы. Успеем и эту свинью подвесить на ветку еще до заката? Только прикажите. Я покачал головой. Похоже, тут вешать надо не только его. Если станем наводить свои порядки, Тхат сюда доберется быстрее, чем мы до Тхата». Да, мой господин, гнилая страна, гнилые правители. А это кто еще такой? Со стороны рудничных отвалов приближался невысокий широкоплечий бородач в простой на вид, но явно не нищенской одежде. Через плечо несет здоровенную цельнометаллическую кирку. Во рту тоже не маленькая чудящая трубка и желтой древесины, на лоб задранные кожаные очки с круглыми стеклами. Камай принялся ссыпать приказаниями и угрозами страшнейших кар. Неудивительно, ведь какой-то непонятный тип внезапно возник в пределах цепи наших дозорных. То есть хваленные лесовики не заметили постороннего в ясный день. А это и в самую темную ночь считается чудовищным залетом. Даже пышная борода не смогла скрыть тот факт, что на модовица мужчина не похож, а очень даже похож на типичного выходца из очень далекой территории, давным-давно несправедливо поделенной между Равой и все еще вольными северянами. Сложив 2 плюс 2, я приказал. Приведите его ко мне. Только повежливо обращайтесь, он нам не враг. Не прошло и минуты, как мой приказ был выполнен. Невозмутимо выпустив облако вонючего дыма, Бородач поинтересовался. «Ребят, вы откуда таких красивых взялись? Вы точно не из корпуса и точно не мудовицы. Я прям в недоумении». «Короткой тебе зимы, мастер Ролла», — вежливо поприветствовал я. Эмоционально изумившись, тот даже трубку изо рта изволил вытащить, после чего почти суетливо протараторил. «Простите, молодой господин, я не представился. Это все от волнения. А вы что, родом с севера, получается?» «Правильно говорите. Все как у нас принято. Кожа шибко светлая и глаза не какие-нибудь карие. Разве что цвет шибко густой. Не припомню такого среди наших». «Нет, я не ваш земляк. Просто долго жил на севере. На разные обычаи смотрелся. Я Гидар Хавир из Кроу. Седьмой десница нашего благословенного императора Кабула. А это мой Идзума Камай и его люди». «Ох, простите еще раз, господин Десница, я теперь еще больше разволновался. Вот кто бы утром сказал, что тут такое случится, а после с десницы буду говорить, как болван последний, ни за что бы не поверил». «Вы здесь один или еще кто-то выжил?» «Похоже, что один. Чудом живой остался. Повезло мне, как никогда не везло. Надо бы Марку другую духом севера оставить. Не иначе, как они не стали бросать в беде, помогли. Удачную мысль в башку подкинули вовремя». Ни с того ни с сего захотелось отвала еще раз осмотреть. Только до них добрался, как эти ублюдки налетели. Будь их поменьше, я бы, конечно, парочку другую своей киркой отоварил, ну а так куда деваться? Местные рудокопы слабаки, от господина Амуралиса здесь всего три человека, один из которых простой писарь. Вот и пришлось прятаться. Хорошо это дело мне знакомо. Попробуй меня, найди. Так и просидел, не высовываясь. Видел, как рубили народ, видел, как вешали. Потом ваших людей заметил, но выбираться опасался. Не знал, кто вы. Думал, такие же бандиты. А как увидел, что вы этого жабьего сына на ветку тащите? Сердце сказало, что свои люди. Да, действительно повезло. Я как раз ради вас на рудники свернул. Есть пара вопросов. Отвечу вам с великой радостью. Господин Амуралис говорил, что, по вашему мнению, лунной руды в Мудавии не осталось. Это так? Нет, господин Десница, я говорил не совсем так. То есть руда все же есть? Простите, господин Десница, но вы неправильно спрашиваете. Вот так в лоб вы не знаю, что и сказать. Поясните. Еще раз простите, но трудно объяснять некоторые вещи человеку, не сведущему в рудном деле. Кое-какой опыт у меня имеется, так что смелее. Как прикажете, господин Десница, начну, как это сказать, с самых низов. Это чтобы потом понятно было. Понимаете, руду всю до последнего куска взять можно лишь в редких случаях. Такое случается, когда залеж как бы обрезается огромными трещинами, по которым в давние времена сдвигалась твердь земная. Часть рудного тела разрывала и уносила куда-то в неведомые дали, оставляя богатый блок нам, рудокопом. Такой вот обрезанный кусок пирога получался. Доходишь по богатой жили до места, где трещины начинаются, и все. Дальше даже на шаг врубаться нет смысла. Там лишь пустые породы. Ни крупица полезной в них не сыскать. Но такое, как я уже сказал, редкость. Чаще бывает, что четкой границы нет, она как бы размытая, плавная. Это вы к тому, что здесь таких трещин и прочего нет, и рудокопы останавливают добычу, когда содержание сильно снижается, и добыча становится невыгодной. То есть бросают бедные руды? Не совсем так, господин Десница. Вот именно тут бедную руду брать готовы при любом содержании, но только по горизонтали. Видите этот рудник? Он самый северный из всех. Дальше, на северо-восток, мудавицы пытались копать, но вообще ничего не нашли. Слышали про нефрит местные? Так себе качество, одно название. Пытались получше отыскать. Всю округу перерыли. В одном месте показалось, что нашли признаки лунной руды. Отгрохали там знатную шахту во всю гору, да только впустую. Они, конечно, глуповаты, могли не там рыть или что-то неверно поняли. Вон даже с вентиляцией что-то намудрили, и даже спокойный денек на нижней штольне сквозняками с ног сбивает. «А ведь, казалось бы, опытные не фричики. Криворукие все поголовно и думать не любят, от того и все их беды. Но вот здесь ведь дело такое, им даже думать не приходилось. Попросту работали там, где древние наследили. Древние почти всегда рыли строго по главной залежи. Она сложная очень, вроде огромных лосиных рогов закопанных. Где-то содержание хорошее, где-то не очень, а где-то и вовсе пустые места среди богатых» древние еще тогда выдрали сверху все самое вкусное. Мудовицам пришлось брать то, чем они побрезговали. И только на небольших глубинах. В основном карьерами отрабатывали. А ведь земная поверхность, господин Десница, не сама по себе получается. Да и на месте не стоит. Где-то опускается потихоньку, а где-то поднимается помаленьку. При поднятии дождями твердь размывает, ветрами раздувает. То, что тысячу лет назад скрывалось в глубинах, со временем наверху оказывается. Мы видим лишь такое, открывшееся, его и берем в первую очередь. Но, как я сказал, главная залежь сложная и очень большая. Она не может пленкой поверху стелиться, она и в глубины где-то уходит. Так что руда здесь точно есть, просто надо лезть за ней глубже. Искать там места с хорошим содержанием, зачищать. Господин Аморалис рассказывал, что мудовицы пытались забираться в глубину, но безуспешно. «Верно, господин Десница, пытались». Но или по-глупому это делали, заведомо в пустоту работая, или неправильно проходку вели. Вы только представьте, до чего у них кривые руки, если они в нескольких местах не смогли с водой справиться. И это при такой-то суше повсеместной. А потом, когда второй раз всерьез на призраков нарвались, и вовсе это дело забросили. Проходчиков ни за какие деньги по землю теперь не загонишь. Очень уж сильно боятся». «Насильно заставлять, конечно, можно, но без присмотра они саботировать начнут. А на присмотр при такой жути никого не найдешь». «Ролла, о каких призраках речь?» «Господин Десница, я их сам не видел, так что точно не скажу. Какие-то призрачные твари. Вот и все, что эти криворукие рассказывают». Оба раза монстры встретили в самых глубоких выработках. Поговаривают прямиком из забоя. Прямо Прям из монолитной скалы выбрались». Светящиеся летающие страшилища, простое оружие оружием нипочем, даже не замечают его. Работяк убивает одним прикосновением и еще могут парализовать и воем жутким. Я тут слухи собирал, вроде как случалось похоже и раньше, но в очень давние времена. С той поры все переврали, почти забыли, ничего толком не выяснил. Также посмотрел те наклонные галереи, где нападения происходили. Уж простите, до самого ни залезть не рискнул! Но оба раза находил признаки, что где-то глубже может встретиться добрая руда. То есть перспектива у рудников все же есть?» Горняк пожал плечами. «Господин, вы слышали мои слова. Так-то руда, конечно, есть, но попробуй еще ее найти. Даже без этих призраков сложное дело получается. Древние, выдирая самые богатые блоки, сильно нам насолили. Местами будто специально зло пошутили. Засыпали породы от проходки отработанные участки». Путаница получилась. Теперь не всегда понятна картина пластов и жил. Надо бить шуфу разведочные, вы что не закладывать ниже старых. Хорошенько смотреть все породы, как они тянутся, сколько их, если признаки близости руды. Пока картину не нарисуешь полную, не поймешь, где там самые перспективные точки. Работы очень много, на годы и годы. И мастера нужны хорошие, а то местные даже с малой водой совладать не могут». — С призраками тоже что-то придется решать. А это, я так думаю, дело непростое. — Рудничная нечисть, господин Десница, на глубине простой не бывает. Лунная руда особенно этим славится. Вечные проблемы с ней везде. — Значит, годы и годы, говоришь. — И что, это никак не ускорить? — Ну, почему же никак? Тут ведь не раба, тут рабство самое черное дозволено. — Потому можно нагнать толпу невольников, чтобы вели шурфы густые поглубже. — Шагов через десять закладывать по линиям или даже по квадратам, чего ж тут мелочиться. И бить не только там, где есть намеки на жилы рудные, а вообще везде. Намеки ведь дело такое, не всегда оправдываются. Иной раз залежь богатая оказывается там, где никто не ждал. Опять же, рабов никому не жалко, если снова призраки полезут. Правда, я не представляю, как их заставлять на глубине честно работать при таких-то делах. Ну да с деньгами большими любой вопрос решить можно. Если так за дело взяться, даже полная картина глубин земных не потребуется. Надо просто дождаться, пока удачный шурф не вскроет богатую залежь, и там начинать разворачиваться. Еще говорят, где-то в дальних краях попадаются редкие мастера, которые будто фонарем тверь земную просвечивать умеют. На несколько шагов в скале могут гнездо самоцветно разглядеть, или в жилу с богатой рудой. Очень полезный навык. Много времени и денег сберечь может. Ладно, мастер, я все понял. Благодарю. Да уж не за что, господин Десница. Всегда рад помочь. «И уж простите за просьбу, но нет ли у вас какой-нибудь возможности передать господину Аморалису весточку? Я ведь теперь не знаю, что делать». «Ролла, тебе он сейчас не нужен. Я выше главы миссии, и я говорю, что твоя работа завершена. Мы направляемся на юг, там опасно, взять тебя с собой не могу. Здесь тебе оставаться тоже нельзя, ты же видишь, какие дела начинаются. Сумеешь сам до столицы добраться?» «Не извольте за меня беспокоиться, господин Десница, я не пропаду». Сейчас плюну этой дохлой твари в рожу, соберу пожитки, да пойду. Интересно получается, а Моралис или не все мне тогда рассказал, или запутался в пространных горных пояснениях мастера? То есть не исключено, что он сознательно ввел в заблуждение не только меня, а и самого императора? Насколько вероятен последний вариант? Я бы ответил, что это невозможно. Правящая Рава династия с южанами не дружит за единственным исключением. И тасырийцев императоры привечают не за красивые глаза. Их жизни намертво связаны с государством. Не припомню ни единого случая предательства с их стороны. Коррупция, поддержка своих заезжих в ущерб местным и прочее-прочее, вызывающие неприязнь коренного населения, не лучшая черта многих из них. Однако ножом в спину такое не назовешь. В теории я могу стать свидетелем появления первого ренегата из тасырийцев. Такое как бы возможно, но это куда круче, чем в лотерею выиграть. Там ведь везунчики время от времени появляются, а здесь вообще без шансов. К тому же Аморалису сам император привечает. А это повышает и без того не низкий градус доверия на порядок. Так что последний вариант лучше отбросить сразу. Ведь в противном случае я останусь в незнакомой стране один на один с кучей проблем. Ролла опытный рудознатец. И если сказал, что руда есть, значит, она почти наверняка где-то есть. По моему мнению, ради такого приза нашей империи стоило бы смириться. Потерпеть несколько лет, что придется потратить на разведку. Ведь сырье стратегическое. В РАВе спрос на него в разы и разы опережает предложение. В открытой продаже его вообще нет. А на черном рынке, если и появляется изредка, то по граммам продают». Причем в подавляющем большинстве случаев это разного рода жульничество, включая искусную подделку ценных минералов. А если отбросить интересы Империи, тема а лично для меня весьма и весьма интересная. Короткий разговор с Роллом дал надежду на появление возможности разжиться редкостным материалом. Правильно подготовленный лунник – почти самое лучшее, о чем смеет мечтать рунный мастер. Древние именно ради этих целей его и добывали. Основа моего жнеца — особым образом скрученный лист тончайшей фольги из самого дорогущего металла, на котором магическим способом в строгом порядке записаны тысячи и тысячи символов. Используя оружейники, золота серебро и прочие заменители, и в лучшем случае получили бы всего лишь временный артефакт с урезанными свойствами, то есть примерно то, что умеют делать современные аборигены. Пусть и не столь эффективно, и не таким способом. Мой взор некраса давно уже раскачан настолько сильно, что я могу мелкую монету в песке метров за 40 найти. А лунный металл по своей природе светится в моем навыке гораздо значительнее. Следовательно, радиус его обнаружения куда выше, чем у меди, бронзы и серебра. К тому же размеры у рудных залежей несопоставимо больше. Однако, не все так радужно. Ведь монолитная скала хуже, чем рыхлый грунт, поддается сканированию но, по моим предположениям, при самом плохом раскладе я замечу ценное сырье на чуть меньшей дистанции. Даже так это гораздо больше, чем у тех мастеров, о которых рассказывал Ролла. К тому же он о них знает на уровне слухов, а слухи склонны преувеличивать. Не исключено, что по стечению обстоятельств я неожиданно стал лучшим геологоразведчиком этого мира. Как там говорил бородатый горняк? Нагнать рабов и бить шурфы по сетке в 10 шагов. Да я несколько ячеек такой сетки за секунду обеспечу, не притрагиваясь к лопатии и кирке. Будь у меня свободное время, я бы прямо сейчас принялся бродить по штольням. Затопленные выработки? Мне не страшно. Я ведь сам себе лодка подводная. Призраки. А вот им как раз следует опасаться. Меня опасаться. Очень сильно сомневаюсь, что они здесь серьезные. Слишком легкодоступные густонаселенные места. Ради богатой добычи их бы давно наводнили толпу высокоуровневых охотников за ценными трофеями. Человек со специализированным навыком против бестелесных сущностей сможет поднять здесь неплохие деньги. Раз такие умельцы до сих пор не выстроились в очередь, можно почти не сомневаться. Высокими заработками здесь не пахнет. У меня и навыки всякие разные имеются, и оружие достойное. К тому же за последний год я получил богатейший опыт сражений с призрачными сущностями. До тошноты с ними навоевался. Даже если мои расчеты не оправдаются, и противники окажутся не самыми безобидными, в любой момент сбегу, оставив тень прикрывать мой отход. Но пока что это лишь пустые размышления. Ведь на юг я направился не ради крупиц драгоценного металла. Это так, размышления на тему открывшихся перспектив — Ценный металл мне пригодится, однако сейчас не до него. Увы, придется проехать мимо. Но это не означает, что я никогда сюда не вернусь.